Иисус, который чувствовал, как внутри него растёт пророческое призвание, но который всё ещё искал свои пути, пришёл в свою очередь в пустыню Иордана с несколькими братьями и сестями, которые уже тогда следовали за ним как за учителем. Он хотел видеть крестителя, услышать его проповедь и подвергнуться всенародному крещению. Он желал проявить смирение, и отдать дань уважения пророку, который осмелился возвысить голос против представителей власти и разбудить из литоргии душу Израиля. Он увидел сурового аскета с львиной головой духовидца, стоящего перед деревянным престолом под грубым навесом, покрытым ветвями и козьими шкурами. Вокруг него, среди тощего кустарника пустыни, огромная толпа Целый раскинутый лагерь: мытари, солдаты Ирода, самаритяне и иерусалимские левиты, идумейцы со своими стадами овец, и даже арабы, остановившиеся там же со своими верблюдами, палатками и караванами, привлечённые гласом вопиющего в пустыне. И его гремящий голос проносился над толпой: "Кайтесь, приготовьте пути Господу!" прямыми сделайте стези ему. Он называл фарисеев и садукеев порождениями ехидны. Он утверждал, что уже и секира при корне дерева лежит, и говорил о мессии: "Я крещу вас водою, а он будет крестить вас огнём". К вечеру, когда солнце склонилось к закату, Иисус видел, как вся эта толпа стеснилась к небольшому заливу Иордана и видел, как иродовы наёмники и даже разбойники склоняли свои могучие спины под струями воды, которыми их поливал креститель. Иисус приблизился к пророку. Иоанн не имел понятия об Иисусе, но он узнал Исея по его льняной одежде. Он увидел его среди толпы спускающегося в воду по пояс и смиренно склоняющего голову, чтобы принять окропление водой. Когда получивший крещение поднял голову, могучий взгляд крестителя встретился со взглядом галилеянина. Пророк пустыни задрожал под лучом дивной кротости этого взгляда, и невольно у него вырвался вопрос: Не ты ли мессия? По евангельским рассказам, Иоанн немедленно узнал в Иисусе мессию и крестил его как такового. Относительно этого есть противоречие, ибо позднее Иоанн, заключённый в темницу Антипой в Макеро, посылает Иисусу такой вопрос: "Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?" Матфей 11:3. Это запоздалое сомнение показывает, что Иоанн не был уверен в тождестве Иисуса и Мессии. Но первые редакторы Евангелия были евреи, и поэтому желали, чтобы Иисус получил своё посвящение от Иоанна Крестителя, иудейского народного пророка. Таинственный Есей не отвечал ничего. но склонив голову и скрестив руки, просил у Иоанна благословения. Креститель, конечно, должен был знать, что молчание было в обычае у есейских посвящённых, и он торжественно протянул над Иисусом обе руки. После этого Иисус удалился со своими спутниками. Креститель следил за ним взором, в котором смешивались сомнения Скрытая радость и глубокая печаль. Что значит всё его вдохновение и пророческая сила перед сияющим светом, который исходил из глаз незнакомца и осветил до глубины всё его существо. О, если бы молодой и прекрасный галилеянин был ожидаемым мессией, какая радость спустилась бы в сердце его. Тогда Дело его жизни было бы закончено, и голос его мог бы умолкнуть. С этого дня он проповедовал со скрытым волнением о том, что ему нужно расти, а мне умоляться. Он, вероятно, испытывал утомление и печаль старого льва, лежащего в молчании в ожидании смерти. Не мессия ли ты? Этот вопрос крестителя раздавался в душе Иисуса. С самого начала своей сознательной жизни он нашел Бога в себе и уверенность в Царстве небесном, освещалось яяющей красотой его внутреннее видение. Позднее человеческое страдание пронзило его сердце. Мудрецы есейские открыли ему тайну религии и науку мистерий. Они указали ему на духовное падение человечества и на ожидание спасителя, но где та сила, которая могла бы вынести страдающее человечество из тёмной бездны? Прямой вопрос Иоанна Крестителя проник в тишину его глубоких дум, подобно синайской молнии. Не мессия ли он? Иисус Мог ответить на этот вопрос только после глубокого сосредоточения в тишине своего собственного духа. Отсюда потребность в уединении. Тот сорокадневный пост, который Матфей изображает в форме символической легенды, искушение является в жизни Иисуса поистине великим кризисом и тем верховным прозрением в истину, через которые неминуемо проходят все пророки, все основатели религий перед началом своего великого дела. Выше Янгадди, там, где Есеи разрабатывали кунжут и виноградники, крутая тропинка вела в пещеру, скрытую в горе. В неё входили мимо двух дорических колонн, вырезанных в скале, подобных тем, которые находились в Асафатовой долине. в убежище апостолов. Там, в этом гроте, человек как бы висел над пропастью, словно в орлином гнезде. В глубине видимого оттуда ущелья находились виноградники и жилища людей. Далее мёртвое море, неподвижное и серое, и печальные горы Мавидские. Иесеи направляли в это уединённое место тех из своих братьев, которые хотели подвергнуться испытанию одиночеством. В этом гроте находились свитки со зречениями пророков, укрепляющие благовонные вещества, сухие фиги и пробивающаяся из расселины скалы тонкая струя воды, естественное подкрепление аскета во время медитации. Иисус удалился туда. Прежде всего, Он обозрел в духе всё прошлое человечество. Он взвесил важность наступившего часа. Рим являлся его выразителем. Он представлял собой то, что персидские маги называли царством Аримана, а пророки царством Сатаны, печатью зверя, апофеозом зла. Мрак поглотил человечество. Народ израильский получил от Моисея священную миссию сохранить для мира религию Отца, чистого Духа, передавать её другим народам и стремиться к её торжеству. Удалось ли его царям и его священникам выполнить эту миссию? Пророки, которые одни сознавали священную миссию своего народа, отвечали единодушно: нет. Израиль погибал медленной смертью в крепких объятиях Рима. Следовало ли в сотый раз рискнуть поднять народ, как о том ещё мечтали фарисеи, и силой восстановить временное царство Израиля? Следовало ли объявить себя сыном Давидовым и воскликнуть вместе с Исайей: "Я растопчу народы в огневе моём"? Я напою их моим негодованием, я опрокину их силой на землю. Следовало ли стать новым маковеем и объявить себя царём первосвященником? Иисус мог пойти на это. Он видел, как толпы были готовы подняться по велению Иоанна Крестителя, а сила, которую он чувствовал внутри себя, была неизмеримо большей силой. Но можно ли насилие побеждать насилием? Может ли меч положить конец царству меча? Не значило ли это вызвать к жизни новые тёмные силы? Не лучше ли было раскрыть для всех ту истину, которая до тех пор оставалась достоянием нескольких светилищ и небольшого числа посвящённых? Не следовало ли подействовать на сердца людей, В ожидании того времени, когда путём высшего знания и внутреннего откровения истина проникнет в сознание людей, не следовало ли проповедовать царство небесное смиренным и простым? Не следовало ли заменить царство закона царством благодати, преобразить человечество изнутри, возродить его душевную жизнь? Но за кем останется победа? за сатаной или за богом, за духом зла, который царствует вместе с сильными мира сего, или за божественным духом, господствующим в невидимых высших мирах и скрытым в сердце каждого человека, подобно искре внутри камня. Но какова будет участь пророка, который решится разорвать завесу храма, чтобы разоблачить пустоту святилища? который осмелится оказать неуважение одновременно и Ироду, и Цезарю. Но время настало. Внутренний голос не говорил ему, как пророку Исаии: "Возьми большую книгу и пиши на ней пером человеческим". Голос вечного взывал к нему: "Востань и говори". Необходимо было найти живой глагол веру, которая двигает горами, силу, которая разбивает неприступные крепости. Иисус пламенно молился. Во время этой молитвы какое-то беспокойство, какая-то растущая тревога стала овладевать им. Он начинал терять чудную радость обретённой силы, и душа его начинала погружаться в тёмную бездну. Чёрное облако окутало его. Это облако было чаревато всевозможными тенями. Он узнавал в них образы своих братьев, своих учителей Ессеев, своей матери. Тени эти одна за другой говорили ему: "Ты хочешь невозможного. Ты не знаешь, что ожидает твоё безумие. Откажись". Но непреодолимый внутренний голос возражал: "Это неизбежно". Он боролся таким образом в течение нескольких дней и ночей, то прислоняясь к стене, то стоя на коленях, то распростёртый ниц. И всё глубже раскрывалась перед ним бездна, и всё чернее становилось окружавшее его облако. Оно словно приближалось к чему-то страшному и невыразимому. Затем он впал в тот ясновидящий экстаз, Когда глубоко скрытое высшее сознание пробуждается, вступает в общение с живым духом всех вещей и отбрасывает на прозрачные ткани сновидения образы прошедшего и будущего. Внешний мир исчезает, глаза закрываются. Ясновидец созерцает истину в лучах того света, который затопляет всё его существо. образуя из его сознания пламенеющее сиядоточие этого света загремел гром гора задрожала до самого основания внезапный вихрь поднял ясновицы на вершину иерусалимского храма крыши и башни города сверкали в воздухе словно лес из золота и серебра священные гимны доносились из святая святых храмов. Волны фимиама поднимались со всех алтарей и неслись к ногам Иисуса. Народ в праздничных одеждах наполнял портики. Прекрасные женщины пели для него гимны пламенного обожания. Трубы звучали, и 100.000 голосов восклицали: "Слава царю Израилеву! Ты будешь этим царём, Если поклонишься мне, раздался голос. Кто ты? спросил Иисус. И снова поднялся вихрь и понёс его через пространство на вершину горы. У его ног развернулись царства земли, освещённые золотистым сиянием. Я царь духов и князь земли, доносился голос снизу. Я знаю, кто ты, сказал Иисус. Ты появляешься под бесчисленными видами, и имя твоё Сатана. Появись в своём земном образе. Видение коронованного властотеля появилось на троне из облаков. Бледное сияние окружало его царственную голову. Тёмный образ вырисовывался на кровавом сиянии. Лик его был бледен, и взгляд был как сверкание меча. Он сказал: Я Цезарь, склонись передо мной, я дам тебе все царство земли. Иисус отвечал: Назад, искуситель, ибо написано: Ты будешь поклоняться лишь вечному, лишь Богу твоему. И немедленно видение исчезло. Очутившись снова в одиночестве в пещере в Ингадди, Иисус вопросил: Каким знаменьем одержу я победу над владыками земли? Знаменьем Сына человеческого, произнёс голос сверху. И вслед за тем, блестящее созвездие появилось на горизонте. Оно состояло из четырёх светил в форме креста. Галилеянин узнал знак древних посвящений, употреблявшийся в Египте и сохранённый есеями на заре человечества. Сыновья Иофета поклонялись ему как символу земного и небесного огня, как знаменью жизни со всеми её радостями и любви, со всеми её чудесами. Позднее, посвящённые Египта видели в нём символ великой мистерии, Троицы, сливающейся в единстве, образ жертвы неисповедимого, который раздробляется чтобы проявить себя в мирах. Символ одновременно и жизни, и смерти, и воскресения. Он встречался и в подземельях, и на могилах, и в бесчисленных храмах. Сияющий крест увеличивался и приближался, словно привлекаемый сердцем ясновицы. Его четыре звезды пламенели, подобные четырём солнцам. Смотри, магический знак жизни и бессмертия произнёс невидимый голос некогда люди обладали им но затем потеряли его хочешь ты возвратить его людям хочу ответил Иисус если хочешь взирай вот твоя судьба внезапно четыре звезды погасли настала ночь подземный гром потряс землю Из одна мёртвого моря поднялась тёмная гора, на вершине которой виднелся чёрный крест. Человек, изнемогавший в смертных муках, был пригвождён к нему. Веснующийся народ покрывал гору и вопил со злобным издевательством: "Если ты действительно мессия, спаси себя!" Иисус на видцу узнал, тот распятый человек был он сам. Он всё понял. Чтобы победить, нужно было отождествить себя с этим страшным двойником, представшим перед ним как предостережение. Неуверенность закралась в душу Иисуса, и он почувствовал себя словно висящим в пустоте, и раздираемым и муками пригвождённого, и оскорблениями сынов человеческих, и глубоким молчанием небес. Ты можешь принять жертву или же отвергнуть её, сказал невидимый голос. И уже видение начинало дрожать и местами бледнеть, и призрак креста, скознённым, уплывал вдаль, когда перед внутренними очами Иисуса стали проходить в яркой картине все страдальцы, укупели силамской, а позади них целая армия измученных душ. от которых неслись жалобные вопли: "Без тебя мы погибнем, спаси нас, ты, который умеешь любить". Иисус медленно выпрямился и, раскрывая объятия, воскликнул: "Принимаю крест, и добудут да они испасены". И в тот же миг он почувствовал страшное сотрясение во всём существе своём и испустил громкий крик. Чёрная гора обрушилась крест из чес нежный свет затопил ясновицы неземным блаженством повеяло на него и в неизмеримых высотах пронёсся торжествующий возглас сатана побеждён смерть попрана слава сыну человеческому слава сыну божьему когда иисус пробудился ничто не изменилось вокруг него восходящее солнце золотило внутренность грота янгодийского тёплая роса увлажнила его оцепеневшие ноги колеблющиеся туманы поднимались над мёртвым морем но он сам был уже не тот нечто навсегда решающее судьбу совершилось в неисповедимой глубине его сознания он разрешил загадку своей жизни он завоевал мир и великая уверенность проникла в него из победы над земной своей природой, на которую он наступил ногой и побеждённую навсегда отбросил от себя, из пережитой смертельной агонии возникло новое сознание, сияющее небесной радостью. Он знал, что непреложным решением своей воли он стал отныне мессией. Вскоре после этого он спустился в посёлок Иессеев и узнал, что Иоанн Креститель Был захвачен Антипой и заключён в темницу в крепости Маккеро. Это известие было для него признаком, что времена созрели и что пора начать действовать. Он объявил Есеям, что пойдёт проповедовать в Галилее Евангелие Царства небесного. Слова эти скрывали его решение сделать доступным для простых и смиренных великие мистерии. Решение перевести на понятный для всех язык учения посвящённых подобного не совершалось с того времени, когда Сакиямуни, последний Будда, движимый беспредельной жалостью, проповедовал на берегах Ганга. То же божественное сострадание к человечеству одушевляло и Иисуса, но он восполнил его такой мощью любви и таким величием веры и деятельной энергии, которые принадлежали только ему одному. Из недр смерти, которую он измерил и предвкусил, он вынес для своих братьев по человечеству надежду на вечную жизнь.